24. Война с Персией. Долгая война России с Персией 1804-1813 годов завершилась победой России и подписанием Гюлистанского договора, по которому Персия признала присоединение к России под властных шаху закавказских царств: Картли, Имерети, Кахети, Абхазии, Гурии, Менгрелии и ряда ханств: Бакинского, Карабахского, Гайанжинского, Ширванского, Шекинского, Дербенского, Кубинского, голышского а также части Восточной Армении. Стремясь не допустить усиления российского влияния в Персии, Великобритания снабдила шаха Фехтали деньгами, вооружила его армию современным оружием и направила инструкторов для обеспечения его войск. После восстания декабристов и начавшихся в России кардинальных реформ Шах, подталкиваемый англичанами, счел, что наступил удобный момент, чтобы взять реванш. 19 июля 1826 года 35-тысячное персидское войско под командованием наследника престола абаса мирзы без объявления войны вторглось в Закавказье на территорию Карабахского и Талышского ханств. Пограничная стража, представленная местными азербайджанскими отрядами, разбежалась. Предупрежденный императором главнокомандующий русскими войсками на Кавказе генерал Ермолов заранее привел войска в боевую готовность и сосредоточил их в крепостях. Абас Мирза намеревался вернуть Персии все отобранные у нее 13 лет назад территории. Персы надеялись на помощь местных азербайджанских ханов и беев, которые тайно поддерживали контакты с Шахом, и на восстание кавказских горцев, с которыми воевала Россия. Вторгшиеся войска безжалостно вырезали армянские села. Особенно свирепствовала курдская конница. Армяне массами бежали от них в крепости, мужчины присоединялись к русским войскам, местное мусульманское население большей частью поддерживало персов. Грузинские отряды сражались на стороне русских. Русские войска в Закавказье насчитывали около 10 тысяч человек. 3 сентября Корпус русских войск генерала Мадатова при поддержке грузинских отрядов под Шамхором разгромили 18-тысячный персидский корпус, наступавший на Тифлис. 13 сентября 10-тысячный корпус генерала Паскевича разгромил под Елисаветполем главные силы персов – 35-тысячную армию Аббаса мирзы и отбросил персов за реку Аракс. Зимой боевые действия временно прекратились – Однако, когда в горах сошел снег с перевалов, наступление русских войск продолжилось. Генерал Паскевич был назначен главнокомандующим всеми войсками в Закавказье. Летом 1827 года русские войска нанесли персам ряд поражений и взяли сильные крепости ривань и Таврис. Осенью русские вторглись в иранский Азербайджан, взяли города Ардабиль, Урмия, Дилман – и подошли к столице – Тегерану. 10 февраля 1828 года был подписан Турманчайский мирный договор, по которому к России отошли Риванское и Нахичевайские ханства – земли исторической Восточной Армении. Договор подписали генерал Паскевич и принц Аббас мирза Новой границей между Персией и Россией стала река Аракс. По договору в Восточную Армению начали переселяться армяне, насильственно вывезенные из этих земель в XVII веке Шахом Аббасом. Персия выплатила России контрибуцию в 20 миллионов рублей серебром После выплаты контрибуции русские войска отошли из Иранского Азербайджана за реку Аракс. Поскольку перевооружение и реформа русских войск, участвующих в этой войне, еще не были проведены, Военные действия с Персией происходили почти в точности так же, как в стволовой реальности. Настаивать на добивании Персии император Николай не стал, поскольку надвигалась значительно более важная война с Турцией и следовало готовить войска к ней. Тем не менее, осенью 1927 года были проведены секретные войсковые испытания в боевых условиях новых нарезных пуль для гладкоствольных ружей. Новых артиллерийских нарезных снарядов с начинкой из тротила для пушек и новых боевых ракет. Однако испытания производились в ограниченных масштабах в виду присутствия в персидских войсках английских советников. А раскрывать англичанам прежде времени технические новинки было нецелесообразно. Испытания прошли успешно. Проводившие их офицеры Дутай представили восторженные отчеты. Дальнобойность ружей увеличилась в полтора раза, прицельная дальность стрельбы орудий вдвое, а испытание пульминье в сочетании с нарезными стволами дало четырехкратное увеличение дальности и точности ружейной стрельбы в сравнении со стрельбой круглыми пулями из гладкоствольных ружей. Ракеты летели на 4 километра, хотя их точность оставляла желать лучшего. Могущество же новых снарядов оказалось выше всяких похвал. По оценке производивших стрельбу офицеров-артиллеристов, сила разрыва нового снаряда для шестифунтовой полевой пушки превосходила силу разрыва пороховой бомбы от крепостной 48-фунтовой пушки. 5 марта 1826 года Николай, как и в истории ствола, направил турецкому султану ультимативную ноту с требованием выполнить, наконец, условия бухарестского мира от 1812 года За 14 прошедших лет султан так и не вывел свои войска из Валахии и Молдавии. Султан дал предварительное согласие и предложил вступить в переговоры для уточнения условий, которые надлежит выполнить. 25 сентября в Акермане князь Воронцов и паша Мехмед Хадей Фенди подписали Акерманскую конвенцию. Турция признавала границу по Дунаю и переход к России Сухума и Редут-Кале на Кавказском побережье Черного моря. Русским подданным давалось право свободной торговли на всей территории Турции, а русским торговым кораблям право прохода через турецкие проливы и по Дунаю. Гарантировалась автономия Сербии, Молдавии и Валахии. Султан Османской империи Махмуд II рассматривал это соглашение как сугубо временное и собирался расторгнуть его, как только настанет подходящий момент. 22 августа в Москве в Успенском соборе Кремля был торжественно коронован император Николай Павлович с супругой Александрой Федоровной. Коронация была отложена из-за кончины вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны, вдовы Александра Павловича. Торжественное богослужение вел митрополит Новгородский Серафим. Летом 1926 года бурная деятельность темпоральных подселенцев начала давать первые реальные плоды. В Петрозаводск поступили закупленные в Европе станки, а в Петербург – первые четыре закупленных в Англии паровых двигателя конструкции УАТА. Один из двигателей установили на специально для него построенный БРИК. Первый в России пароход в августе перевели в Онежское озеро, где начали его испытания. Двигатель показал мощность 120 лошадиных сил. Корабль порожним водоизмещением 500 тонн развил скорость 8 узлов. Второй двигатель разобрали подетально и приступили к его копированию. Для начала директор петербургского Треста Шильдер решил скопировать английский двигатель, Поскольку двигатель, чертежи которого передал ему Ушаков, был значительно сложнее по конструкции и требовал значительно более точного соблюдения размеров всех деталей, третий и четвертый двигатели по распоряжению императора разобрали на части, хорошо их упаковали и отправили в сопровождение двух инженеров-механиков со всей возможной скоростью в Москву. Оттуда один двигатель поехал в южно уральский трест в Златоуст, Директору Треста Аносову было поручено наладить серийное производство таких двигателей. Четвертый двигатель поехал по Сибирскому тракту в Сретенск. Сибирскому генерал-губернатору Муравьеву с курьерами из Дутай был послан приказ срочно изготовить Сретенский шлюп, установить на него паровой двигатель, провести его испытания, затем вооружить корабль и подготовить к плаванию в низовье Амура. В сентябре на Среднеуральском тресте изготовили опытную партию полевых передвижных кухонь и направили их в Московский военный округ на войсковые испытания. Под Мариуполем геологи в указанном им месте разведали богатые месторождение отличной железной руды. Опыты с Донецким углем показали, что он отлично коксуется. Директор Донецкого треста Ковалевский осенью начал строить коксовые печи, и проводить опыты по выплавке стали из местной руды на коксе вместо древесного угля. В Петрозаводске в сентябре заработал первый в России станкостроительный завод. Директор Треста Амосов первым делом распорядился разобрать все полученные из Европы станки, составить деталировочные и сборочные чертежи всех станков, затем собрать их и запустить в дело. Станки заработали в уже построенных цехах, пока еще с гидравлическим приводом от водяных колес. Инженеры приступили к изготовлению первых русских серийных станков. Начали с более простых – токарного и сверлильного. В Казани, в пороховом тресте, засядка в октябре провел вполне успешные испытания боевых ракет, а в ноябре – сигнальных. Зимой началось их серийное производство. Василий Дубинин в июле пробурил в Баку первую нефтяную скважину и направил морем в Россию два первых транспорта, груженных бочками с нефтью. Один в Академию наук, а другой в Саратов-брату. В Нижнем Новгороде Залесов приступил к постройке первого нефтеналивного судна танкера класса «Река-море» грузоподъемностью 400 тонн, пока еще парусного. В сентябре танкер пошел вниз по Волге. В декабре в Кондопоге инженером химиком Соболевского удалось получить, пока еще в лабораторных количествах, тротил. В декабре был разработан взрыватель и испытана первая ручная граната с тротиловой начинкой. В январе 1927 года испытали подрывом круглую чугунную шестифунтовую бомбу, а за ней и цилиндрический нарезной снаряд. В феврале провели успешные стрельбы бомбами и снарядами из шестифунтовой полевой пушки. В войска отправили на испытание пробную партию гранат, бомб и снарядов. В марте испытали гранаты и снаряды стрельбой из 18-фунтовых морских пушек. Флотские адмиралы были в восторге, особенно от стрельбы снарядами. Круглые гранаты сначала застревали в деревянном борту, а после догорания фитиля взрывались и проделывали саженную дыру в толстенном борту старого линкора. а снаряд пробивал борт насквозь и взрывался внутри корпуса линкора. А сила взрыва была такова, что разносила не только обшивку, но и мощные шпангоуты Во Владимирском тресте в августе Мальцов изготовил первую партию дешевых фаянсовых и стеклянных тарелок и кружек и отправил своим торговым агентам в Москву и Петербург. Подарочные сервизы были изготовлены для императора и Министерства промышленности. Впрочем, от обычных они отличались только упаковкой. Мальцов помнил, что его задача – выпуск продукции с минимальной себестоимостью. В Тамбовской губернии директор сахарного треста Герард, получив льготный государственный кредит, резко расширил посевы сахарной свеклы на арендованных землях и строил новые корпуса сахарных заводов. В Харьковской губернии в мае заинтересованные Бочкаревым крестьяне массово сажали подсолнечник вместо пшеницы. Бочкарев обязался скупать семечки по весьма выгодным ценам, а на взятый льготный кредит строил перерабатывающие маслозаводы.